Мне 27 лет, а родители спорят из-за меня так, будто мне 7. Снизу из сада доносится голос отца. Он читает маме нотации. Напоминает ей о том, что жизнь жестока, и они не могут продолжать кормить 27-летнюю идиотку, которая целыми днями сидит в комнате и читает романы. Когда отец говорит вот так, а мама молчит, это признак того, что у нее внутри назревает взрыв хохота. И вот, пожалуйста, смеховая бомба разрывается прямо посреди отцовских рассуждений о важности труда. Я уже полгода живу у родителей, и все полгода подобные сцены повторяются с периодичностью раз в неделю. Чаще всего по субботам. Иногда споры очень затягиваются. Мне хорошо под маминым крылом, мне здесь тепло, она чудесно справляется со своей задачей. Задача мам — защищать детей от мрачного настроения отцов. А как же отцы? Их задача, по-моему, из той же оперы. Они здесь для того, чтобы защищать детей от слишком пылкого безумия матерей. В моей жизни это правило сработало лишь наполовину, только с маминой стороны. Почему, не знаю. Возможно, в семейной паре всегда есть только один цельный человек, а не два. Второй лишь идет следом, ворча или улыбаясь, но вечно следом за первым, будто лишившись части собственных сил. Семейная пара — штука сложная, как и все невозможное. А впрочем, в сущности, разве так уж важно, как все должно было сложиться? Мне для радости вполне довольно того, как все получилось на самом деле. У меня есть секрет — меня очень любит жизнь. Она всегда выходит мне навстречу, когда я вот-вот о ней забуду. Так чего же мне беспокоиться? Я глотаю одну за другой книги, которые выбираю по толщине, не меньше 700 или 800 страниц. Время, проведенное за чтением, — это не совсем время. Перемещаясь со страницы на страницу, я перехожу к границе, вхожу в спящие дома. Это читает моя бродяжья душа, и ни один жандарм ее не отыщет, пока она не доберется до последнего предложения и не переведет взгляд на небо. Которая в начале первой главы было голубым, а теперь черная. Мне 27 лет, но у читателей нет возраста. Перед раскрытой книгой все мы дети, которым разрешили еще поиграть на улице, хотя уже давно пробила 10. Три дня и три ночи я провожу с Анной. Анна Каренина 909 страниц. Вот она танцует с молодым Вронским, на глазах влюбленной в него Кити. Та впервые видит их вместе. А я смотрю на них троих, на любовников, не осознающих своей страсти, и на ту, которую эта картина погубит. Через приоткрытое окно в доме Никитиных звучит, сливаясь с гулом оркестра, голос моей мамы, которая спрашивает, что я хочу на ужин — морковный салат или гратен из «Эндивия». Я могла бы всю жизнь провести вот так, в этой комнате, покачиваясь на волнах реальности, перемешавшейся с фантазией. Я так люблю призраков из книг, никому не вырвать меня из их объятий. Никому, кроме других призраков, их около дюжины, они приходят на кладбище, направляются к моему отцу, протягивают ему бумагу из мэрии, разрешение на съемки детективного фильма Сцена с похоронами, 20 секунд экранного времени, 3 дня работы. Я впервые знакомлюсь с кинематографом. И это знакомство приводит меня в восторг. Потратить так много времени на такую ерунду. Отец сначала удивлен, потом доволен и, наконец, рассержен. Режиссер его долго обо всем расспрашивает, а потом просит одного из актеров сыграть могильщика вместо отца. Мне везет больше, чем ему. Я получаю роль статистки. Буду одной из тех, кто подходит к краю ямы и бросает вниз желтую розу. Продавец цветов за два часа получает недельную выручку. О чем история, я не знаю. Нас просят оплакивать какую-то женщину, которую в городке очень любили. Сцену переснимают четыре раза подряд. Четыре раза сердце мое разбивается, и глаза наполняются слезами. В первый раз я говорю себе, что это Роман лежит в гробу. Во второй — что это мой отец. В оставшиеся два дубля я плачу по Анне и ее молодому офицеру. Между дублями я брожу туда-сюда, к режиссеру подойти не решаюсь. Маленький толстячок записывает мои имя и адрес. Договорились, он обязательно вспомнит обо мне, если опять понадобятся статисты. Через три месяца телеграмма. Я должна присоединиться к труппе недалеко от Марселя. Историческая картина. У меня, возможно, будет реплика. Я спрашиваю, какая? «Не забудьте шляпу, месье». Я повторяю эту фразу день и ночь, собираю чемоданы, я счастлива, время совершило петлю. Кино очень похоже на цирк. Та же радость переодевания, та же серьезность игры. «Мне очень повезло». Так говорят другие статисты. Все и в самом деле происходит очень быстро. Марсель, Руан, Париж. Предложения о съемках сыпятся одно за другим. Скоро мне уже не приходится спрашивать. Говорят, такое в этой сфере случается нечасто. Я не понимаю, о чем они, и, возможно, это и называется везением, когда обладаешь чем-то, не осознавая этого и даже не представляя, что оно у тебя есть. Я не считаю себя актрисой. Я статистка, так указано в моих платежных ведомостях. Актеры внутри истории, а массовка — снаружи. Статисты проходят по краешку событий, никогда не погружаясь в них. Я становлюсь тем, кем меня просят быть. Англичанкой на отдыхе, секретаршей адвоката, посетительницей магазина. Это нетрудно, кто угодно сумеет. Двигаешься в свете прожектора — Все смотрят, как ты приближаешься, но это приближаешься не ты, а кто-то другой в твоем теле. Отдых, а не работа. Благодать, да и только.